запускаем проект. Когда Руфи вернулась в Атланту, Эвелин уже обеспечила финансирование проекта, получила строительные чертежи и наняла бригаду рабочих, готовых расчистить территорию. Первым делом предстояло убрать весь мусор, избавиться от зарослей вьunca и обследовать фундаменты зданий. Поразительно, однако салон красоты Opal Baths был целёхоник. Возле стены так и стояли старые фены, на полках выстроились не израсходованные флаконы шампуней и краски для волос. А вот от обстановки кафе мало что сохранилось: лишь стойка, перегородки кабинок, несколько столов и стульев. К счастью, урон, нанесённый временем другим зданиям квартала, был не столь уж сокрушительным. В первую неделю работ обнаружился старый сарай на задах кафе. Руфи и Эвелин прибыли на стройплощадку, дабы ознакомиться с его содержимым. Находками стали сетчатая дверь с надписью "Жареные зелёные помидоры", старое пианино и чучело огромной оленьей головы. В углу высилась пирамида коробок с ёлочными украшениями и костюмом Санта-Клауса, пересыпанным нафталином. Рядом лежали нераспечатанные блоки жвачки Juicy Fruit. Живательного табака краснокожей, календарь за 1930 год и пустая сигарница. Но самым драгоценным сокровищем стали два десятка обрамлённых фотографий, кем-то завёрнутых в холстину. На одной Гитлер и Руфи маленький Бади стояли перед входом в кафе. На вид малышу, одетому в трусики, майку и белые сандалики, было лет 5. На многих снимках позировали Сипси и большой Джордж. Эвелин пришла в восторг, увидев групповую фотографию Нини, её муж Клео, Иджи и Джулиан. Всё это казалось счастливым путешествием во времени. На фото маленькой деревянной куклы имелась надпись: "Бадди с любовью от Честера". "Кто этот Честер?" спросила Эвелин. "Понятия не имею. Я тоже о нём не слышала". Как закончим с ремонтом, все фотографии развесим на стенах. Скажи, будет здорово. Руфи чрезвычайно обрадовалась находкам. Все они: оленья голова, старое пианино, ёлочные украшения и даже костюм Санта-Клауса давали возможность осуществить её план по приданию кафе максимально первозданного вида. В результате уборки были вывезены 5 тонн металлолома и груды всякого мусора. Территория стала выглядеть гораздо привлекательнее. Через пару недель уцелевшие дома подвергли антитермитной обработке. Возведение строений, асфальтирование дорог и прокладка новой канализации должны были начаться сразу по получению подрядчикам разрешения на строительство. В ожидании начала работ работ Руфи решила, что сейчас самое время ознакомить отца с ее замыслом. Уборка мусора закончилась как раз перед его днем рождения. Ужасно не терпелось удивить родителя.